Рэп его родины. Моя подруга-литератор, чувствующая прозу и поэзию на одинаково тонком и серьезном уровне, сказала о стихах Захарки из «Греха». Не перестает удивлять. Очень хорошая поэзия. Только Есенин и Бродской уж слишком отзываются. Есенин, ответил я, да. Куда же без? Даже на уровне воспроизведения нехитрых впрочем, есенинских румяных ямбов, пляс. Но мне более важной кажется другая шеренга из революции и русских киплингов. Гумилев, Тихонов, Луговской, особенно Николай Тихонов. Он расскажет своей невесте о забавной живой игре, как громил он дома предместьей с бронепоездных батарей, как пленительные полячки присылали письма ему, как вагоны и водокачки умирали в красном дыму. В городе Пензе, в ресторанчике после литературно-краеведческого круглого стола, посвященного, да-да, Анатолию Марьенгофу, разговаривали о Николае Тихонове. Почтенный литературный мэтр Леонид Юзефович Захар Прилепин и ваш покорный слуга. Знаменитая баллада о гвоздях. Все трое помнили наизусть. И все трое споткнулись на строчках «Команда во фронт, офицеры вперед!» Сухими шагами командир идет. Юзефович и Прилепин стояли на том, что идет адмирал. А я отстаивал версию командира. Леонид Абрамович возражал. Дескать, раз речь идет об эпизоде Первой мировой войны, то и адмирал очевидней. Они меня почти переубедили, но прав в итоге оказался все-таки я. Впрочем, есть в коротенькой балладе и адмирал. Адмиральским ушам простукал рассвет. Приказ исполнен, спасенных нет. Прилепинская лирика войны, естественно, с особой, фирменный панк и национал-большевистской интонацией, да и лексикой и географией тоже. Тут принципиален концерт. В полночный зной, в кафе у Иордана. Разумеется, и Лермонтов. Юный отец этого, брецающего острыми строчками воинства. Или вот это, мое любимое. Воет в кровь, задрав ногти, Вся дремучая рать, Мясорубка до ночи Или бойня с утра. Тяжкий сумрак, как нелюдь, Жадно смотрит в глаза, И пустыня не внемлет. Да и что ей сказать? Ошалевшие други Цедят трепетный мед, И красавец в округе Только смерть берет в рот. Не найти ни барана, Ни новых ворот, Отступать еще рано охота вперед. Здесь сидим, чешем ребра, Рты кривим, ждем приказ. Золотое отребье. Ребя! Бог помнит нас. Вот наш ангел на небе. Только он косоглаз. Солнце светит так ярко, Как дурак без порток. Добежим? Или вряд ли? Ну-ка, кинь пятачок. Из-за облачной синии машет белый платок. Знаешь, как ее имя, как бродили босыми, Обнаженными плыли, разнесло на быстрине. Я все знаю, браток. Уже при первом чтении я смутно подозревал, Чего не хватает, так сказать, грешным стихам, Иного звучания. Бумаги, строчек, глаз, мало. Необходимо нечто, выводящее из литературы на воздух. Кто-то должен был прийти и прочитать. В смысле, рэп-манеры. Ну, как моряки, не плавают, а ходят. Прокричать. Проговорить этот, по выражению Егора Летова, пестрый и горький скарб в полном соответствии с главным месседжем подборки. Здесь каждый непрекаянный подросток на злом косноязычие говорит. Подросток пришел, и звали его Рич. Стихи Захарки из «Греха» составили самостоятельное высказывание «Рэп-альбом патологии» кое что выпало пришло другое прозаический отрывок из одноименного романа про маленького поедателя мороженого диск с двумя безусловно убедительными арестантскими макушками и профилями на обложке минималистской эстетики лимонка микрофон шрифт машинопись ричард симашков Об импульсе и технологиях Надо сказать, что мне Захар нравится не только как прозаик, но и как поэт. Поэтому я решил сделать своеобразный эксперимент. Зачитал в рэп-обработке стихотворение «Портрет Сталина» из книги «Грех». Результат нас обоих порадовал. Поэтому было принято решение создать совместный альбом С Захара – стихи, с меня – читка и музыка. Я обрабатывал его стихотворения под рэп-треки и записывал их. Потом скидывал Захару. Ему нравилось. Так мы насобирали 17 треков. Когда все было готово, я предложил Захару зачитать несколько куплетов самому. Он с радостью согласился. И уже будучи в студии, изъявил желание взять мой старый трек «Кто ты?» и дополнить его своим куплетом. Тут же в студии написал и зачитал его. Так мы сделали альбом «Патологии», состоящий из 18 полноценных песен с некоторой отсылкой к его первому роману. Замысел, думаю, объяснять не нужно. Нужно слушать. «Рич». Самый литературацентричный из русских рэперов, как его стали называть со временем журналисты, неосознанно проделал интересную операцию. Убрал из текстов Прилепина всякую литературность. Оставил Захара голым на чужом поле. Дело вовсе не в том, что стихи превратились в треки с неизбежным при первом прослушивании ускользание ярких оборотов и смыслов а из ударного портрета Сталина исчезли имена убитых Сталином русских поэтов. Бит, то напряженный, то веловатый, пацанские голоса, чуть глуховатые, словно проникающие через стены из подъездов чужих кухонь недорогих полуподвальных кафе и качалок, создали особую репортажно-документальную атмосферу и остроту. Время сжалось. Пространство заполнилось странными, разными, юными, агрессивными, памятливыми и внимательными. Это напоминает альбомы Егора Летова и компании в проекте «Коммунизм», где тот использовал любые артефакты и документы эпохи, от речей Ленина до дембельских альбомов, от дворовых перепевов западных рок-хитов до плакатных подписей. Урича с Захаром подобный эффект получился без концептуальных заимствований. И замечу без особой любви к летову. Собственно, рэп-документализм не путать с новыми реалистами, равно как неореализмом, хотя сближение очевидно. Сполна проявился и в клипах от лиричнейшей осени да отнюдь не рассчитанного на лобовое прочтение портрета Сталина, и принес дуэту немало сюрпризов. Публика, главным образом естественно оппонирующая, привычно перепутала эстетику с этикой, восприняла вещи не документом даже, а еще ниже уровнем, как элементарное манифестирующее особенно Это проявилось в реакции на трек и клип «Пора валить тех, кто говорит, пора валить», тематически примыкающий к патологиям из альбома «Рича десятка». В другой версии вошедшим в альбом «Элефанка» и «Прилепина охотник». Клип был снят на самой простецкой манер в керженецких ландшафтах, сразу после написания текста. Либеральная общественность отреагировала с заметным опозданием, но и с крупных калибров. Запись из Фейсбука Ксении Лариной. Вот еще посмотрела клип Захара Прилепина и его команды. Ну, тот, который все обсуждают. Пора валить тех, кто говорит, пора валить. Там чувак бежит от джипа, в котором сам Захар и парень его хаски. чувак бежит Хаски его догоняет и бьет кулаком в голову, потом надевает на него мешок, и вместе с Захаром они везут его в сарай, где заставляют есть гречку. Чувак ест гречку и давится, сука. Но то, что он, сука, видно невооруженным глазом. Что я думаю? Думаю, что Евгений Прилепин — человек талантливый и умный, но мент победил в нем человека. Мент — это не профессия, это образ мышления. Конечно, я благодарю Захара за то, что он не призывает повесить Макаревича или всех нас, кто разделяет позицию Макаревича, но фанаты Захара требуют именно этого. Они требуют крови. И рано или поздно Захару придется сделать этот выбор такой простой. Жить Макаревичем или удавить их? Тут же последовал и ответ Захара. Тарковский обливал корову и поджигал. Маяковский любил смотреть, как умирают дети. Пушкин призывал удавить последнего царя на кишке последнего папа Есенин выплевывал Христа изо рта. Чего только не было. Но тут увидели саркастический клип с саркастическим текстом и обомлели. Мы его теряем. Ты своих друзей не теряешь, которые говорят, что в России живут 86% идиотов? Здороваешься с ними? Обнимаешься? Все нормально? но ну, чего ж ты меня тогда теряешь?» Параллельно затеялось что-то вроде дела. Игорь Яковенко, в свое время возглавлявший Союз журналистов и депутатствовавший в Госдуме, ныне трудится в пражском офисе «Радио Свобода», сочинил нечто в известном и прикладном жанре. Процитируем, помолясь. Патриотический писатель Захар Прилепин снял клип с песней «Пора валить», которая по популярности может составить конкуренцию клипу «Я русский оккупант». Песня исполняется в стиле рэп. Все ее содержание укладывается в одну фразу «пора валить тех, кто говорит, пора валить». Чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, кого именно и как предлагает валить патриотический писатель Захар Прилепин, рэперское исполнение его песенки сопровождается подробной видеоинструкцией. Худой черноволосый юноша семитской внешности в панике бежит по лесу, пытаясь спастись от преследующего его джипа, в котором сидит сам патриотический писатель Захар Прилепин и пара упитанных молодчиков вполне нордической наружности. Беглеца, естественно, настигают, валят, сначала в буквальном смысле на землю, затем зверски избивают, потом напяливают мешок на голову и везут добычу на джипе. Везут валить... В том основном смысле этого слова, который заложен в этой песне агитки То, что клип нашел свою аудиторию, и эта весьма обширная аудитория с восторгом приняла призыв валить всех этих либерастов, оранжистов и пятоколонников, этот факт подтверждается содержанием и тональностью многочисленных комментариев, в которых основная идея песни патриотического писателя Прилепина обрастает натуралистическими подробностями и деталями, придающими лозунгу «Пора валить тех, кто говорит, пора валить» характер вполне конкретного проекта. По данным Левады Центра, социальная группа «Пора валить», то есть те, кто хотел бы уехать из страны, составляет 22% населения России. Исследовательский центр портала superjob.ru проведший опрос экономически активных россиян по заказу газеты «Ведомости», получил результат, в соответствии с которым свыше 70% этой группы хотели бы уехать из России. Так что валить патриотическому писателю Захару Прилепину и его подельникам придется довольно долго, если, конечно, они не будут использовать современные средства массового поражения. Что же касается судьбы остальных россиян, включая патриотического писателя Захара Прилепина, то после завершения замечательного проекта, описанного в клипе, они стремительно вымрут, поскольку среди заваленных окажется примерно три четверти экономически активного населения. Так что кормить, лечить и всячески обустраивать жизнь профессиональных патриотов станет решительно некому. Это печальное завершение творческой карьеры патриотического писателя Захара Прилепина, которого можно было бы избежать, если бы Генпрокуратура Российской Федерации, Следственный комитет, да хоть участковый по месту жительства, обратили внимание на то, что человек прямо призывает к массовым убийствам, разжигает ненависть и сеет рознь, что у него крупными буквами и цифрами на лбу написаны «мень». 282 и 280 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации применили бы к человеку закон, и было бы всем лучше, в том числе и самому писателю. Вымечтана целая социальная группа под названием, естественно, пора валить, равно как и мстительная греза о стремительном вымирании остальных россиян. Упитанные молодчики Субтильный Хаски и худой, как весло Рич в болтающихся шортах. А у юноши семитской согласно Яковенко, привет Розенбергу, внешности, отчетливо заметен православный крестик. Тут и сам Захар опешил. Юноша семитской внешности. Рязанский крестьянин Михаил Сиворин. Анордическая внешность обнаружена в числе прочего у рэпера Хаски полубурята-полуармянина. Чего только не накопаешь ради убедительности концепции. Я всегда подозревал, что российские западники элементарно не знают западной культуры. Может, полагая, что она и окончательно переместилась в супермаркеты, как вариант, в Голливуд? В этом да, они отлично разбираются. Между тем, трек и клип «Пора валить» Несут явные черты эстетики черного рэпа, агрессивной по отношению одновременно к субъекту и объекту высказывания, то есть и к себе, и к персонажам и к слушателю зрителю. На тех же принципах к слову строится и американский неожурнализм, о котором игорь яковенко наверняка что-нибудь дослышал. И что вообще мешает зрителю воспринять клип черно-белый, с лакунами, финальной рябью, как кошмар сегоринского персонажа. Кошмар, в котором больнее всего не явно любительские удары рича и дорога с мешком на голове, в салоне, а не в багажнике, а перековка с поеданием гречневой каши. Андрей Бледный. Если серьезно, каждый раз удивляюсь, Как у повелителей смысловых гольф-стримов и мастеров словесной эквилибристики, весь этот постмодерн разом отключается и остается только голый и пугающий буквализм, замешанный на каких-то своих фобиях и комплексах. Или это Юпитеру над быдлом шутить можно? А вот быдло как-то сложно себя выражать, не может по определению. Быдло может только водку пить, и георгиевской ленточкой обмотаться. А что не так, фраерок? Яковенко, вы дурак, соболезнует Прилепин в Фейсбуке. Но то, что свалили, хорошо. Спасибо. Больше не приезжайте. В альбоме группы 25-17 «Русский подорожник», точнее его клиповые версии, На каждый трек сделан профессиональный, сюжетный, драматургически выстроенный клип. История для отечественной музыки беспрецедентная. Захар регулярно мелькает не актером, а персонажем русской дороги. Самим собой. Естественно, не только и не столько из-за присутствия Прилепина, я как-то назвал русский подорожник в числе главных событий года, на стыке поэзии, кино, рэпа и рока. В другой анкете, практически без иронии, я сказал о видео «Русского подорожника» как о лучшем российском кино, и не только 2014 года. Настоящий прорыв, который в истории отечественной рок-музыки сравним, пожалуй, лишь с тем, как выстрелил у Наутилуса Помпилиуса альбом «Разлука», с блоком примыкающих песен в 1987-1988 годах, когда после советского Вудстока Подольский рок-фестиваль 1987 года науза пела вся огромная страна, и эхо разносится даже спустя почти три десятилетия, а сама группа ушла в легенду и стала обречена на существование, скорее посмертное, как и получилось, увы. Ортодоксы от рок-журналистики тогда заговорили об уходе в попс и на потребу. Размывание жанров, конечно, имело место, но было и другое. Тот самый рычаг, с помощью которого переворачивается социум, меньшинство становится большинством. У русского подорожника аналогичные потенции. Нишевый статус уходит... Альбом становится всеобщим откровением и переживанием. «Наутилус», «Илья Кормильцев» и вообще «Свердловское рок-движение» разбудили в свое время режиссера Алексея Балабанова. Главные фильмы Алексея Октябриновича построены так же, как великие альбомы рока, в них есть точный расчет на многократный просмотр-переслушивание. Тревожное послевкусие, заставляющее возвращаться туда снова и снова. На периферию сюжета и кадра, вновь снимая хрупкие слои с этой луковицы, до финальных горечи и слез.